В конце концов, он согласился продать завод за 45 тысяч долларов, хотя сам оценивал его в 75 тысяч. Однако тот же скооперировался с Уильямом Скофилдом и подал на Рокфеллера в суд. Суть обвинений сводилась к тому, что Рокфеллер запугивает владельцев заводов, размахивая над их головой дубиной СИК и грозя расправой. Рокфеллер возражал, Причем тут сик. Стандарт-Ойл не имеет к ней никакого отношения. И он не грозит, а увещевает. Не он же вызвал кризис. А ведь пророчества Кливлинского Мефистофеля начинали сбываться. Один из нефтепромышленников Грант, знавший Рокфеллера по баптистским кругам, отказался примкнуть к Стандарт-Ойл, думая, что это... Колос на глиняных ногах, и разорился не в силах с ней тягаться. Отец почти помешался из-за ужасного крушения своего бизнеса, вспоминала позже Элла Грант Уилсон. Он расхаживал по дому днем и ночью, покинул свою церковь и больше никогда после этого в церковь не ходил. Вся его жизнь была отравлена этим происшествием. Но как бы не хорохорился Рокфеллер, а 90% работников компании пришлось временно распустить по домам. Заговорщики совершили большую оплошность, не пригласив в СИК нью-йоркских производителей нефтепродуктов. Те теперь перешли на сторону протестующих из Пенсильвании, однако согласились на переговоры. Своим представителям Они избрали 32-летнего красавца Генри Роджерса, умевшего располагать к себе людей. Сын капитана китобоя Роджерс уже в юности понял, что будущее за нефтью, а не за китовым жиром. В 1861 году он вместе с другом основал рядом с «Ойл-Сити» небольшой нефтеперегонный завод, вложив 1200 долларов, и уже в первый год заработал 30 тысяч. Больше, чем получили бы три китобойных судна, уйдя в годичное плавание. В Пенсильвании Роджерс познакомился с Чарльзом Праттом, сыном плотника из Массачусетса, старше его на 10 лет. Пратт, ранее торговавший лаками и красками, стал пионером нефтяной индустрии, и основал в Бруклине фабрику по производству керосина «Астрал-Ойл». Качество его товара оценили в Европе и в Азии. Рекламным лозунгом фирмы было «Тибетские фонари заправляет Astral Oil. Роджерс с другом договорились продавать всю продукцию своего заводика «Прату» по твердой цене. Когда спекулянты раздули цены на сырую нефть, которую молодые люди, не имея собственной скважины, были вынуждены приобретать, они погрязли в долгах. Партнер Роджерс создался и вышел из бизнеса. Но сам он отправился в Нью-Йорк и заявил Прату, что весь долг берет на себя. Это произвело столь сильное впечатление, что Прат взял его на работу мастером пообещав сделать партнером, если прибыль удастся довести до 50 тысяч в год. В 1867 году родилась фирма «Чарльз Прат и компания», а «Роджерс» превратился в руки и ноги, глаза и уши Прата. Он улучшил технологию производства лигроина, и 31 октября 1871 года – Получил соответствующий патент. Необходимость кормить быстро растущую семью придавала ему энергии для борьбы с новыми препятствиями, неожиданно возникшими на пути. Итак, 18 марта Генри Роджерс и Том Скотт встретились в отеле «Филадельфия», и Скотт решил дать задний ход – В самом деле, несправедливо исключать из СИК господ из Нью-Йорка и Пенсильвании. Рокфеллер в это время тоже находился в Нью-Йорке, но уступать ни в чем не собирался. «Я все еще полон упорства и надежды», — писал он 21 марта Лоре, томившейся от тревоги и дурных предчувствий. «Не забывай, что наша сторона еще не попала в газеты». Мы знаем кое-какие вещи, о которых люди в целом могут не знать. Во всяком случае, нам известны наши собственные намерения, и они правильные, и только так. Но, пожалуйста, не говори ничего, только знай, что твой муж будет держаться и бороться за правое дело». Контора железной дороги Эри размещалась в нарядной Нью-Йоркской Гранд-Опера. Именно там группа Роджерса устроила 25 марта совещание с руководством железных дорог. Оно уже началось, когда в дверь постучали. Питер Уотсон и Джон Рокфеллер попросили разрешения войти. Уотсона впустили, а Рокфеллера нет. И он стал нервно расхаживать по коридору, а потом махнул на все рукой и ушел. На совещании присутствовал журналист «Нью-Йорк Таймс», не приминувший рассказать читателям об инциденте. Имя Рокфеллера тогда впервые появилось в столь крупной газете, но в искаженном виде – «Рокафеллоу». А собрание закончилось тем, что владельцы железных дорог согласились расторгнуть договор СИК, отменить скидки и откаты и установить единые тарифы для всех. В начале апреля пенсильванские законодатели аннулировали уставные документы СИК, а месяцем позже Конгресс заклеймил позором гигантский и бесстыдный заговор. Теперь уже кливлендская фирма оказалась в проигрыше, ведь ей сначала нужно было оплатить перевозку сырой нефти в Кливленд 50 центов за баррель, а потом доставку нефтепродуктов в Нью-Йорк тогда как заводы Тайтусвилла сразу поставляли свою продукцию в порт. Генри Флаглер снова выторговал уступки от Лейкшор, но уже не такие существенные. Однако питсбургские компании переживали те же неприятности, и Рокфеллер решил объединиться с ними, чтобы вместе надавить на железнодорожников. Время индивидуалов прошло, Будущее за кооперацией. Между тем, некоторые кливленцы, продавшие ему свои заводы, бессовестно открывали новые на его же деньги. Этого нельзя было так оставить. Рокфеллер заставлял их подписывать обязательства более не возвращаться в нефтяной бизнес, а обманщиков тащил в суд. В его представлении «Стандарт-Ойл» была «Моисеем», избавившим их от безрассудства, произведшего столь великие опустошения. Он сотворит из хаоса упорядоченный мир, регулируя производство, поставки и цены на рынке, и дело пойдет на лад. В середине мая Рокфеллер с Флаглером отправились в Питтсбург для встречи с местной деловой троицей Уильямом Уорденом, Уильямом Фрю, и Вэрингом. Оттуда вся компания выехала поездом в Тайтусвилл, чтобы представить там план новой ассоциации национальных нефтепереработчиков. Встретили их враждебно, хотя ассоциация была открыта для всех под председательством Рокфеллера. В ней видели замаскированную СИК и ждали подвоха. На двух шумных собраниях флаглера освистали и осыпали насмешками. Рокфеллер сидел невозмутимый, как сфинкс. Пришлось опять вербовать сторонников по одному, разделять, чтобы властвовать. Среди перебежчиков оказался секретарь Союза нефтедобытчиков Джон Арчбольд, сын пастора-методиста, игрок и пьяница, Взять нефтепромышленника из тайтус и отец двух дочерей. Арчболд увидел в Рокфеллере спокойную силу, которая ему импонировала, и не только ему. Зная себе цену, Джон Ди не заискивал перед сильными и богатыми и не боялся вступить с ними в конфликт, действуя хладнокровно и умно. Когда Стандарт Ойл в очередной раз потребовались деньги, Рокфеллер обратился во Второй Национальный банк, в правлении которого входил Амаса Стоун. Тот ожидал, что молодой бизнесмен явится просителем, но этого не произошло. Получив отказ от Стоуна, Рокфеллер обратился к Совету директоров, и двое из них, Пейн и Уит, высказались в его поддержку. Стоит ли говорить, что отношения резко испортились, и Стоун закрыл перед Рокфеллером двери своего дома? Ответный удар последовал очень скоро. Стоун вовремя не купил дополнительный пакет акций «Стандарт ойл В июне их продажа закончилась. Стоун обратился к Флаглеру, чтобы тот продлил срок, тот пошел ему навстречу, но Рокфеллер немедленно отменил это распоряжение. Генри считал, что Стоун может быть полезен, и надо его задобрить. Джон Ди резко возражал. Нечего перед ним присмыкаться. Ах так! Стоун продал все свои акции «Стандарт-Ойл» и вышел из правления компании. Рокфеллер об этом не сожалел. Он верил в свою компанию и как-то сказал одному кливлендскому заводчику, ставшему ее акционером – Продайте все, что у вас есть, вплоть до последней рубашки, но сохраните акции. Буквально через месяц, 30 июля, на Нью-Йоркском нефтяном терминале «Стандарт-Ойл» в Хантерс-Пойнте вспыхнул страшный пожар. Страховщик отказался выплачивать деньги до завершения расследования, а на восстановление терминала срочно требовались деньги. Пришлось снова обращаться во Второй национальный банк. На заседании правления Стоун, предвкушая месть, заявил, что прежде чем выдавать кредит, следует оценить финансовое положение просителя. Тогда Стилман Уит распорядился принести деньги из его личного сейфа. «Джентльмены, это надежные молодые люди, и если они хотят занять больше денег, нашему банку следует выдать их без колебаний». А если вам нужны дополнительные гарантии, вот они, возьмите сколько нужно. 19 декабря Рокфеллер собрал нефтепромышленников из Пенсильвании в нью-йоркском отеле 5-я авеню и подписал с ними тайтус вилский договор. Ассоциация нефтепереработчиков будет покупать нефть у ассоциации нефтедобытчиков по 5 долларов за баррель, почти вдвое дороже рыночной цены в обмен на строгое соблюдение лимитов на добычу. Как бы не так, нефти стали качать еще больше, рыночная цена скатилась до 2 долларов, а самые ушлые производители норовили воспользоваться привилегиями ассоциации, не присоединяясь к ней. Уже в январе Рокфеллер расторгнул соглашение, а 24 июня 1873 года распустил ассоциацию. Не хотите по-хорошему? Есть люди, которых и всемогущий Господь спасти не может. Они не желают быть спасенными. Они хотят по-прежнему служить дьяволу, идя своим порочным путем. Был, однако, момент, когда он поколебался в своей вере. Взывать к рассудку пенсильванских нефтедобытчиков, представлявших собой не общину, а дикую орду, было тщетно. Не помогали даже жесткие меры активистов ассоциаций, поджигавших новые скважины. Кроме того, у США уже не было мировой монополии на нефть. С 1872 года ее добыча начала бурно развиваться в Российской империи в районе Маздока. За год производство увеличилось с 25 тысяч тонн до 66 тысяч. А в 1873 году швед Роберт Нобель оказавшись проездом в Баку, купил одно из нефтеперерабатывающих предприятий. Бакинская нефть залегала ближе к поверхности, чем пенсильванская, и ее запасы, по оценкам специалистов, были обширнее. Старший брат Роберта, Людвиг Нобель, владевший оружейными заводами в Петербурге, вложил огромные средства в создание современного нефтеперерабатывающего комплекса из нескольких десятков скважин, заводов в Баку и нефтехранилищ в главных городах России. Рокфеллер же не мог на законных основаниях расширить свой бизнес на территории других штатов. Покупку половины товарищества ЧЕС, Карли и компания, которой принадлежал завод в Луисвилле, штат Кентукки, надо было держать в секрете. Полностью подмять его под себя не удалось. Владелец Ф.Д. Карли младший методистский священник, обаятельный негодяй, закоренелый игрок, всячески сопротивлялся контролю со стороны стандарт Oil, а с заседаний правления отправлялся прямиком в свою букмекерскую контору. Между тем, недальновидная политика президента Улиса Гранта ввела США в очередной кризис. Сокращение денежной массы создавало проблемы для развития бизнеса, столь необходимые деньги нужно было изыскивать. 18 сентября 1873 года рухнул банк Джей Кук и компания. Кук финансировал строительство новой железной дороги Northern Pacific, которая должна была обслуживать промышленность Северо-Запада. Он уже должен был получить правительственный заем в 300 миллионов долларов на покрытие облигаций железной дороги, когда кто-то распустил слух, что его банк разорен. С черного четверга началась новая черная серия. Банк Кука утянул за собой банк Генри Клюса, потом другие. Нью-Йоркская биржа закрылась на 10 дней. На заводах от восточного до западного побережья начались увольнения. К ноябрю прогорели 55 железных дорог, а еще 60 обанкротились к годовщине кризиса. Утратив скелет, нефтяная промышленность вялой тряпочкой сползла на пол. После черного четверга цены на сырую нефть упали до 80 центов за баррель, а в течение года опустились до 48 центов. В некоторых городках... Нефть стоила дешевле воды. Однако настоящий бизнесмен сможет извлечь выгоду даже из катастрофы. 34-летний Джон Рокфеллер резко сократил дивиденды «Стандарт ойл остановил 4 из 6 крупных заводов в Кливленде и таким образом сохранил запасы наличных средств, кредит в банках и довольно высокий уровень доходов, обеспечивавший доверие инвесторов. Стандарт Ойл поставляла около миллиона баррелей нефтепродуктов в год и зарабатывала по доллару с барреля. Даже после сокращения производства компания концентрировала четверть всей американской нефтяной промышленности. Об этих сказочных доходах потенциальные инвесторы или партнеры могли узнать только ознакомившись с бухгалтерскими книгами. Всю прибыль надлежало вкладывать в дело, а не тратить на показуху в припадке тщеславия, свойственного нуворишам. Структура стандарт-ойл была подобна корневой системе дерева, скрытой под землей. Поглощенные ею конкуренты продолжали работать на прежнем месте, под прежним названием и вели тайную бухгалтерию, чтобы о связях с Кливлендом нигде не было указано в документах. Для внутренней переписки использовали шифр и вымышленные имена. Человек, которому есть что скрывать, легко подвержен мании. Однажды, проходя через контору, Джон Ди заметил, что один из служащих разговаривает с незнакомцем. Он вызвал сотрудника к себе. Кто этот человек? Что ему нужно? Что он тут вынюхивает? Это мой друг, оправдывался клерк. Он ничего не выведывал, просто зашел повидать меня. Допустим, возразил Рокфеллер, но этого никогда нельзя знать наверняка. Будьте осторожны, очень-очень осторожны. Глава фирмы, ворочивший миллионами, ходил в поношенном сюртуке, лоснящемся на локтях, а его жена собственноручно штопала одежду и уверяла, что женщине нужно не более двух платьев. Никто не должен был знать, насколько они богаты, включая их собственных детей, донашивавших платиться друг за другом. Заключив договор с одним из кливлинских заводчиков, Рокфеллер пригласил его к себе домой и сказал, «Держите этот договор в тайне даже от собственной жены. Когда вы начнете получать больше денег, постарайтесь, чтобы никто об этом не узнал. Вы ведь не собираетесь зажить на широкую ногу, не так ли?» «Никто не должен видеть, что на нефтяном бизнесе можно разбогатеть, иначе люди вновь устремятся в эту нишу и сведут на нет все его усилия». Однажды, когда Рокфеллер ехал из Питтсбурга в Кливленд вместе с Вэрингом, тот спросил, кто владеет вон тем красивым темно-зеленым домом на вершине холма. Джон Ди помрачнел. «Хотите знать, чей это дом?» Нашего мистера Хоппера, который делает для нас бочки. Фью, дорогущий дом, правда? Интересно, не получает ли Хоппер слишком много денег? Надо будет посмотреть. Вернувшись в контору, он проверил все счета, решил, что Хоппер получает чрезмерную прибыль и расторг с ним контракт. Анаконда постепенно сжимала кольцо вокруг нефтяных регионов. 22 января 1874 года Рокфеллер купил Imperial Refining Company со всеми ее заводами вокруг Ойл-Сити. Основатель компании Джейкоб Джей Вандергрифт, уроженец Питтсбурга, был в 12 годах старше Рокфеллера поступив 15-летним юнгой на пароход менее чем за 10 лет до до капитана. Он первым стал использовать полезное пространство на носу парохода и внедрил метод буксировки барж, увеличив таким образом перевозки угля и создав стимул для местных шахт. Узнав из газет об обнаружении нефти в Западной Вирджинии, Он передал свой пароход брату Джозефу и отправился туда попытать счастья. Но началась гражданская война. Пароход реквизировали для военных нужд, впоследствии он затонул. Конфедераты разорили нефтеносный район, и капитан Вандергрифт уехал в ойл сити Для транспортировки нефти от скважин к погрузочным терминалам стали прокладывать трубы. Вандергрифт первым начал получать прибыль от нефтепровода. Когда он переметнулся на сторону Стандарт-Ойл, став ее акционером, это сильно деморализовало независимых нефтедобытчиков, чего Рокфеллер и добивался. Господь в очередной раз послал ему знак, что он на правильном пути. Ровно через неделю, 29 января, Джон Ди примчался из дома в контору и со слезами на глазах сообщил Флаглеру и Пейну радостную новость. У него, наконец-то, родился сын. К тому времени у Уильяма было уже двое сыновей. Джон Дэвисон Рокфеллер II появился на свет 8 марта 1872 года. Младенец был крошечным и слабым, но без изъянов. Для его матери появление на свет Джона-младшего совпало с созданием в Агайо при ее активном участии христианского женского союза за трезвость. Словно чувствуя, какие громадные надежды возлагают на него оба родителя, малыш съеживался в комок и плакал только в самых неотложных случаях, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Дед со стороны отца не сразу узнал о его рождении. Доктор Левингстон колесил по Иллинойсу, Миннесоте, Айове, обеим Дакотам, используя старый проверенный трюк, притворялся глухонемым. Индейцы верили, что духи, лишая человека какого-либо дара, наделяют его другим, например, целительством. В 1874 году доктор получил приемного сына. Он встретил в Висконсине Чарльза Джонстона, похожего на индейца, смуглая кожа, выступающие скулы, длинные черные волосы, вылечил его от лихорадки и пообещал научить искусству целения. Теперь, приезжая в очередной городок, Билл предъявлял доверчивым зрителям сына великого вождя в пышных перьях и боевой раскраске, который якобы узнал от своего отца секреты врачевания. С его помощью великий доктор Левингстон обещал лечить от всех болезней, ставя диагноз практически с одного взгляда. Он всегда останавливался в лучшей гостинице и снимал несколько номеров, за которые отчаянно торговался, а потом вставлял в галстук булавку с бриллиантом и начинал прием больных. Бывало, что он зарабатывал 200 долларов в день. Вырученные деньги вкладывал в ходовой товар, чтобы им спекулировать. Например, купил 50 тысяч бушелей кукурузы. А на следующее лето, когда урожай сожрала саранча, продал свои запасы с большой наценкой. Кстати, с Джонстона он взял тысячу долларов за обучение. Все возражения доктор снял одним убийственным аргументом. Когда-то... Он одолжил деньги Джону Ди Рокфеллеру, чтобы тот смог заняться нефтяным бизнесом. И теперь его инвестиции в стандарт ойл потянут на 375 тысяч. Он сделал богатым Рокфеллера и Джонстона сделает, если тот останется с ним.